Все мудрецы, что раньше ушли, о, мальчик мой, Гниют в своих ошибок пыли, о, мальчик мой. Ты пей, и слову правды внемли, о, мальчик мой, Всю их постройку ветры снесли, о, мальчик мой.